Глава 34. Пространственный карман, крепость Рубой, подземный замок. Атлет встретил меня широченной белозубой улыбкой. Правда, он не утруждал себя вставанием с кресла. В воздухе витал уже знакомый мне запах дорогого табака. — Приветствую тебя, сталкер. Рад видеть, что сегодня ты в гораздо более приемлемом виде, чем вчера. Атлет продолжал улыбаться, стопроцентно контрастируя со всем тем, что мне приходилось видеть до этого в зоне. Только теперь я понял выражение о начищенной монете. Это неприятная, слишком красивая и идеальная, успешная и еще много чего слишком улыбка почему-то раздражало. «Как вам защита дворца? Не правда ли весьма остроумный подход архитектора? Прибавьте к этому еще сверхпрочные материалы и необходимую разыминку мозга». «Хм...» «Я решил бороться с этим продуктом местного гламура своим нелогичным методом. А если бы я не смог...» Улыбка немного поблекла. Дипломат явно не сориентировался. Не смог что? Ну, не прошел бы вашу сверхпрочную защиту. Маска малоразговорчивого, ничему не удивляющегося человека, работала безотказно. Ибо, насколько я знаю, такие люди привыкли ослеплять окружающих блеском, а уж потом разговаривать с ними, смотря сверху вниз. Если каким-либо образом лишить такого человека его исключительности, которой он в принципе и ослепляет, или найти в нем изъян, или, в конце концов, не подчиниться его воле, зачастую расхлябанной и неорганизованной, то такой человек непременно потеряется и начнет реагировать на разговор с тобой совершенно иначе, чем с другими. «Ах, брось, сталкер!» с отточенной доброжелательностью военкома, заключил дипломат и пустил облачко синеватого пахучего дыма. В таком случае нам просто не стоило бы иметь общих дел, и в конце концов там же все ясно. Проблемы возникают в основном со старыми сталкерами, которые наотрез отказываются сдавать все свое оружие, А это то же самое, что пытаться открыть замок пальцем. Присаживайтесь. Наконец, у нас с вами непростое дело, которое требует обсуждения. Я не стал выделываться, В конце концов, показывать здесь свою гордость было бы глупо. Дернул ближайший к себе стул, подивившись его тяжести, и непринужденно бухнулся на мягкую и удобную подушку. Над головой моего собеседника висела карта. Нечто подобное покоилось и у меня в кармане, но, соответственно, гораздо менее детальное. И что самое поразительное, не столь исследованное. Короче говоря, моя отнюдь недешевая карта была примерно третью карты, висевшей здесь. «Коньяка?» Учтиво осведомился атлет. «Если только с собой», — парировал я, не отрывая взгляда от карты, которая была сейчас тем самым плацдармом моей внешней наглости. На самом же деле внутри я трепетал. Мне было все неприятнее и сложнее это скрывать. Атлет жизнерадостно рассмеялся, так идеально, словно его кто-то этому обучал. «Тогда позвольте флягу». Я сделал очередной нелогичный поступок. Перевел тяжелый взгляд прямо на дипломата и вслепую, отстегнув флягу с пояса, положил ее перед хозяином. Дипломата на долю секунды аж передернуло, ибо воспринимался весь коньячный диалог не более как шутка. «Правда, нужно отдать ему должное». Блестящая улыбка, хоть и с долей кислинки, быстро вернулась на его лощеное лицо с широкими скулами. И он, приняв правила игры, вылил содержимое фляги в рядом стоящую урну. Затем непринужденно сдернул с ближайшей бутылки, а сортов на столе было несколько, натуральную пробку, которую простые вроде меня... Люди привыкли видеть только в винных бутылках. Перевернул благородный сосуд с замысловатой надписью на золотистой этикетке и небрежно, роняя драгоценные капли прямо на ковер, наполнил до краев мою фляжку. Посудина снова прилипла на мой пояс и казалась теперь неимоверно тяжелой, словно коньяк имел внушительно большую плотность, чем самогон из бара. На какое-то время мы замолчали. Широких жестов не хотелось ни мне, ни моему оппоненту. — Изумительная у вас карта, — проговорил наконец я, чувствуя себя вообще неудобно, словно варвар, ворвавшийся в чужой дом. А может, по сути, так оно и было? — Да уж, — вздохнул с облегчением дипломат, — как ни крути, — Та он все же был старше меня и опытней, и мы оба прекрасно понимали, что не заставь его острая нужда, он бы не потерпел моего присутствия здесь в принципе, не говоря уже о той выходке, которая удалась мне пару минут назад. Ваши гораздо более опытные коллеги не жалеют сил на то, чтобы она еженедельно разрасталась. Я округлил глаза. Вы хотите сказать, что на вас работают мастера? Причину моего удивления мог понять на тот момент любой обитатель Рубоя. Ведь мастер зоны — это было нечто из ряда вон выходящее. Местные полубашки, которых мало кто видел в деле. С зоной они были не то, что на «ты». Они просто ее часть, от этого их и называли мастерами. Считалось, что они ни на кого не работают, а выискивают только самые редкие артефакты, моделируют их, соединяют воедино, выискивают у них особые свойства и, разумеется, делают все это только им известными методами. Какими же деньгами можно заставить их? «Вы еще слишком молоды!» — констатировал атлет. «Не все измеряется деньгами, особенно в этом безумном мире!» «Надо сказать, я думал иначе!» Неожиданно признался я, осматривая окружающее меня великолепие, которое никак не вязалось с той нищетой, что было наверху. «Вы сами знаете...» Кто такие мастера и какое отношение у них к деньгам? Дипломат, казалось, не заметил моего признания. Зато на большой земле у них есть близкие родственники, дети, которых они не видели много лет, и участвовать в судьбе, которой хочет каждый нормальный родитель. Кто, кто может это дать им, кроме нас? «У нас, молодой человек, есть большое влияние на рубой. Мы были выбраны из числа многочисленных претендентов на должность правителей крепости, а значит, в некоторой степени и всей зоны. Не задавайте сейчас лишних вопросов. Давайте относиться друг к другу в рамках дела» атлет погасил сигару в громадной хрустальной отделанной золотом пепельнице выдохнул остатки дыма и тяжело несмотря на внешнюю мощь своей комплекции поднялся из кресла скорее всего вы хотите сейчас расспросить меня кем был выбран совет сколько нас как меня зовут в конце концов нет Честно признался я, прервав ненужную мне тираду. — Это хорошо, — споткнулся мою вставку дипломат. — Хочу упредить вас только в одном. Я — представитель такой организации, благодаря которой существует в зоне любая живая сила. И сколь могущественными покровителями вы не успели обзавестись там, Палец его ткнул в потолок. «Ни один из этих деятелей даже слова не скажет против совета. Даже всеми любимый бугор, корчащий себя, обиженного на весь свет инвалида, и жестокосердного воротилу, каждый раз краснеет, когда его вызывают в этот зал для очередного разбора полетов. А краснеет потому...» что без нашей поддержки он — никто. Много ли дурачков он запустит в зону после своего двухнедельного турне в близлежащие кусты, если будет читать лекции сам? И на кой он хрен эту всю орду, большая часть из которых откинет копыта еще до того, как принесет свой первый артефакт, будет кормить? Думаешь, сталкер... Ваши жалкие подачки перекрывают затраченные на вас ресурсы? Нет, они только прелюдия. Вы, по сути, обучаетесь в долг и задолжаете у самих себя в будущем.